в неуклонном и точном как маятник ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой Тейлора, не стали точны? И только одно. У механизма нет фантазии. Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономии у насосного цилиндра расплывалась далекая бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь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 Дрожал вот этот еще пахнущий краской газетный лист. Если бы вы знали, как я, что все это — самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтрашняя, разве не чувствовали бы вы то же самое, что я? Разве как у меня сейчас не кружилась бы у вас голова? Разве по спине и рукам не бежали бы у вас эти жуткие сладкие ледяные иголочки?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 Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что нибудь будь операцией, Завтра в 12 он сидел бы под замком в стеклянной клетке, Метался бы там и лез на стену. У меня в комнате в пятнадцать одну вторую. Я вошел и увидел Ю. Она сидела за моим столом, костяная, прямая, твердая,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 Так бывает, если в яркий день, вы, входя в комнату, по рассеянности повернули штепсель. Лампочка загорелась, но как будто ее и нет. Такая смешная, бедная, ненужная. Я, не задумываясь, протянул ей руку. Я простил все. Она схватила мои обе, крепко колючей стиснула их и, взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения, щеками, сказала. «Я ждала».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 Божественный минус я помню растерянно пробормотал абсолютный минус минус 273 градуса. Ми 273 именно немного прохладно, но разве это то самое и не доказывает, что мы на вершине? Как тогда- давно она говорила как-то за меня мною,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 «Да завтра. Завтра в двенадцать. Ты помнишь?» «Нет. Отложено на один день. Послезавтра. Тем лучше для нас. В двенадцать послезавтра». Я шел один по сумеречной улице. Ветер крутил меня, нес, гнал, как бумажку. Обломки чугунного неба летели, летели, сквозь бесконечность им лететь еще день-два. Меня задевали юнифы встречных, но я шел один. Мне было ясно, все спасены, но мне спасения уже нет. Я не хочу спасения.